Глава 2. Чистилище В салоне гражданского тау «Голубя» 16 посадочных мест. 8 с одной стороны, по 4 в ряду, и столько же с другой, плюс 2 места пилотов. Половина уже занята участниками, теми, кто выстоял в первом бою. Наблюдая за входящими. Потрепанными выглядят только двое. Высокий мужик с расквашенным носом и подбитым глазом и крепыш с квадратной челюстью, который сидел рядом за ужином, подволакивает ногу. Сажусь в кресло возле иллюминатора, закрывая глаза. Действие анестетика кончилось, но это ушибленное ребро, а башка так просто раскалывается. Но я могу абстрагироваться от боли. Мне нужно изучить свои характеристики и понять, что я обретаю, получив второй осколок сферы познания. Сначала всплывает текст с возможностями, которые у меня были. Новые выделяются более жирным шрифтом. Имя, фамилия, возраст. По запросу, сведения о детях и родителях. Уровень, ступень проживания по рождению. Фактический уровень и ступень проживания без точного адреса.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 Получением второго осколка сферы познания тебе доступна информация о заблокированных паранормальных способностях человека, а также прикосновение тонит, позволяющее снимать блок. Это что-то новенькое, интересное, но пока непонятно, как умение применять на практике, ведь я ничего заблокированного ни у кого не видел. Прогноз поединка по запросу оптимальный вариант ведения боя.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 Симпатия 16.18. Уважение 19.20. Здоровье в цифровой конвертации. По запросу причины заболевания, прогноз на ближайшее будущее, пути устранения патологий, повреждений. Вот это понятно. Я смогу ставить диагнозы и давать рекомендации. А как лечить переломы, я знаю без подсказок. «Максимальное значение в цифровой конвертации — двадцать. Доступно свободных очков характеристик 2. Распределить?» Помню, как в прошлый раз я чуть не сдох от голода, откладываю на вечер. «Привет еще раз!» — мурл ищут бархатным голосом, и я открываю глаза. «Не помешаю?» Надо мной возвышается гладиатор Наданной Яскин. Мысленно делаю дополнительный запрос и получаю дополнение к ее характеристикам, которые видел раньше. Рост 193 см, вес 94 кг. Киваю на свободное сидение и продолжаю обкатывать новые возможности. Мне не терпится узнать, что у нее за заблокированные способности. Программа откликается на запрос и открывает мне странное. Фигура гладиаторши окутывается зеленовато-желтым свечением с вкраплениями красного и коричневого. От ее макушки вверх бьет столб оранжевого света и упирается в некое подобие темного фильтра. Из фильтра выходит белесый жгут, наподобие пуповины, светлеет и истаивает в пространстве. Куда он тянется, я не вижу. Просто знаю, что это так. Всплывает текст. Заблокированные способности телепатия. Предел развития способности восемь. Разблокировать? Внимание! Обладателю второго осколка сферы познания доступно применение способности не более одного раза в двое суток. Чего ты так таращишься? Поводя плечами, спрашивает Надана. Давай поспарингуемся, предлагаю я. У меня мало практики боев на арене, я же обычный коп. Теперь она смотрит пристально. Не, я лучше приберегу силы, хотя хрен с тобой. Только завтра, лады. Она снова лопает пузырь жвачки, протягивает руку, пожимая ее. Гигантский зикурат, вершина которого высилась над горами, исчезает из виду. Теперь его обозначает лишь световое пятно, вдалеке отражающееся от туч. В салоне светло. А за иллюминаторами чернота, как я не силюсь разглядеть пейзаж. Изредка мелькают россыпи огней ферм, да проплывают огоньки редких флайеров. От монотонного гула моторов глаза слепаются сами собой. Я даже ненадолго вырубаюсь и оказываюсь на пороге дома Помпилиев, где обнимаю Элис. Пробуждаюсь от толчка, флайер уже приземлился. Щемящая пустота в душе заполняется событиями. За иллюминатором площадь, залитая золотым светом фонарей, где припарковано с десяток флайеров. Дальше длинное пятиэтажное здание со светящимися стеклами. Из хода к нам направляется процессия. В воздухе сверкают огоньки дронов. «Добро пожаловать в шестилище, смертники!» Грохочут динамики голоса валенка «Пожалуйте на выход!» Мы с Наданой выходим последними. Судя по ее потерянному виду, потому как она на улице разглядывает каждый столб, ей неизвестно, что будет дальше. «Правила каждый раз меняются», — говорит она, будто прочтя мои мысли. «Условия тоже». Чаще участники просто жрут и дерутся на арене, но иногда прям в чистилище начинается мясо. Жопа чует, что так и будет. Дроны над нами ведут трансляцию, то взмывают, то опускаются, щелкают фотоаппараты, носятся операторы с камерами. За вторым пилотом мы входим в здание, останавливаемся в длинном коридоре. Из правого крыла доносится гул, вдалеке толпится народ, и мы направляемся туда. Усаживаемся в зал, набитый участниками. Их так много, точно больше двухсот. Рекруты скучают. По второму и третьему кругу прослушивают правила, которые мы и так читали, когда подписывали документы. Нудные моменты чередуются с трансляцией самых ярких фрагментов минувших битв. В одном из эпизодов узнаю себя, вижу падающего на шипы моего темнокожего противника. «Это же ты!» — сидящий рядом Надана вскакивает, тычет пальцем в экран, и тут вырубают свет. По залу прокатывается ропот. Издали доносится сочный бас. «Что за нахрен?» Крошечные окошки дают достаточно света, чтобы рассмотреть силуэты вдали и лица сидящих рядом со мной. Но мало кто может видеть в темноте, и большинство собравшихся просто слепо озирается. И издали доносится хрип. Кто-то вскрикивает и смолкает. Включившийся свет бьет по глазам. Я на миг слепну, а когда зрение возвращается на экране, появляется прошлогодний победитель Блейм в костюме римского гладиатора. Руки на груди скрещены, глаза горят, ветер колышет перья шлема с гребнем в форме полумесяца. «Приветствую вас, чистилище, смертники! Игра на вылет началась! Сегодня будет ночь ножей! Выживут не все!» Мимо нас проносит участника с перерезанным горлом. Как мухи над падалью над ним кружат дроны. Блейм продолжает. «Среди вас есть десять наемников, которые ночью выйдут на охоту!» Не надейтесь на мнимых союзников, никто не гарантирует, что они не прикончат вас, пока вы спите. Он потрясает над головой, сцепленный в замок руками. Желаю вам выжить на полигоне, и да обратит вал свою милость на каждого из вас. Изображение гаснет. Механический голос велит нам разбиваться на десятки и следовать за дроном, который проводит нас в спальне. Мы с Наданой так и держимся вместе. Изредка она останавливает на мне задумчивый взгляд, будто пытается выяснить, не я ли крот. В нашей группе оказываются три монголоида, два смуглокожих парня, совсем юный пугривый боксер и два наемника. Программа никого из них не выделила красным, а значит, потенциальных убийц среди них нет. Хотя не исключено, что они проявятся когда появится намерение. Смотрю на соседнюю группу и обалдеваю. Там целых три крота, и они такие выделены красным. И это хорошо. В нашей группе опасаться некого, а и можно будет поспать. Дрон проводит нас в просторную комнату с пятью двухэтажными кроватями, выстроенными рядком, за двумя раскрытыми дверями душу-туалет. На каждой кровати распечатка с именем и сложенная стопка одежда, борцовка и просторные штаны с множеством карманов. Перебирая ее, мои новые соседи глядят друг на друга из-под лобья, в воздухе звенит напряжение. Кажется, еще немного, и мы начнем убивать друг друга. Провожу взглядом по стенам потолку и нахожу четыре камеры, замаскированные под сигнализацию пожарной безопасности. Программа показывает мне еще восемь штук в кроватях, стене и полу. Бросаю тормозок с едой на свою кровать, нижнюю в середине. Надана забирает вещи с нижней крайней полки и просит молодого боксера, который надо мной, бледного, лысого, с бесцветными глазами, поменяться местами. Тот То отказывается, видимо смекнув, что я безопасен. Сегодняшней ночью мне кровь из носу нужно распределить свободные очки, а в такой атмосфере это невозможно. Перекинув полотенце через плечо, направляясь с души, слышу шепот. — Че это он спокойный какой-то? Может, это он и есть? — Отвечая из душа. — Мне проще думать, что в нашей десятке нет наемных убийц. — С чего ты взял? — с акцентом спрашивает кто-то из азиатов потому что они, скорее всего, работают парами-тройками, чтобы прикрыть подельника, а среди нас более-менее сработали только я и Надана. — Ну и что? — не унимается первый упрошающий. — Вообще ни разу не аргумент. Нет никакого желания что-то им доказывать, и я включаю воду. Но когда выхожу из души, все мои соседи, включая Надану, смотрят на меня, как... Как заблудившиеся дети на взрослого. Они готовы поверить в любую чушь, лишь бы успокоиться. «Не аргумент!» – качает головой молодой индус. «А теперь надо их успокоить и не показать, что я вижу гораздо больше, чем они». Пожимая плечами. «Чего вы от меня хотите? Я просто умею читать жесты и понимать, что говорят ваши тела. Так вот, среди нас нет тех, кто что-то скрывает потому я намерен выспаться, а вам советую дежурить у двери. Стопудово это ты и есть, бросает мне в спину индус. Хрен с ними. Пусть считают так. Будут лучше меня охранять ночь. Повернувшись спиной к соседям, я закрываю глаза, но засыпаю не сразу, но этот ушибленный бок стреляет в голову. Представляю, как сейчас камеры транслируют страсти, бурлящие в спальнях, где все отчаянно пытаются вычислить убийц. Наверное, где-то кого-то бьют. Возможно, бьют не того. Я бы мог вывести наемных убийц на чистую воду, но сложно будет объяснить, как я догадался, кто преступник. Преступник? А ведь неплохо было бы... Не спать. У меня есть еще два свободных очка характеристик распределить рекомендуется распределять свободные очки характеристик поэтапно при этом вам необходимо перед перераспределением ресурсов организма провести их в состоянии сна не менее 10 часов при распределении одного очка пять съесть белковую пищу энергетической ценностью не менее 1500 килокалорий при распределении одного очка 750 При наличии травм, заболеваний, повреждений, после перераспределения ресурсов организм будет полностью восстановлен. Меня озаряет догадка, от которой перехотелось спать. Организм будет полностью восстановлен. Неизвестно, что будет ждать на полигоне, потому одно очко нужно придержать. Если вдруг там меня серьезно ранят, то распределяя очки, я полностью излечусь не боясь выглядеть странным, открываю контейнер, лежа съедаю жирный кусок мяса и лишь потом позволяю себе заснуть. А просыпаюсь на рассвете, чувствую себя превосходно. Башка не болит, ребра не ноют, ощупывая лицо, даже царапина на щеке затянулась. Потягиваюсь, стою с кровати, ловлю удивленные взгляды азиата и индуса. Не доверяя никому, соседи решили дежурить парами. Остальные тоже повскакивали, лица у всех помятые и перекошенные. — Молодцы, — говорю, — теперь вареными пойдете на спарринги. — Этой ночью никто не спал, — хрипит Надана. — Ты в натуре уверен, что прав, что среди нас нет? — Среди нас нет, — говорю без тени сомнений, — а вот у группе, что шла впереди, три крота. Из динамиков в стенах доносится гудок. «Подъем, смертники!» — орет чемпион Блейм. – «Что я вам хочу сказать? Стоит ли рисковать ради теплого места на втором уровне? Да. Вкусная жратва, деньги, какие угодно бабы. Никто не ответит иначе, потому что мертвые молчат. Сегодня двадцать рекрутов не проснулось. Поздравляю выживших. А теперь на завтрак». Поворачиваюсь к Надане. Ты обещала спаринг. Иди ты, клевица, она спать хочу. Давай так, ты два часа охраняешь, пока я дрыхну, а потом будет тебе спаринг. Сперва надо поесть, говорю, я одеваюсь. Надана спрыгивает, поворачивается спиной к стене, стягивает футболку и надевает борцовку, наклоняется, натягивает штаны, ворчит, что они на размер велики, а пояса нет. Индус, шлепавший в душ, аж зависает лицезрея ее мускулистый зад. Из всех нас надана самая высокая и раскачанная. Почувствовал взгляд, она оборачивается. Сглотнув, индус бормочет с легким акцентом, жестами изображая грудь. — Ты это баба, что ли? — Нет, а ты? Она делает злобное лицо, но искрепляющие в ее зеленых глазах говорят о том, что происходящее ее развлекает. Индус мотает головой, словно увидел привидение. Надана продолжает, обведя взглядом присутствующих, которые тоже замерли, как индус. «Меня зовут Надана. Да, я женщина. И если еще услышу слово «баба», «бабой» станет тот, кто это ляпнул. Усекли? Она бросает в рот жвачку. Прокатывается гудок, и в полу загораются красные стрелки, указывающие нам путь. Столовый шумно, как в производственном цеху. Гремит посуда, гудят, мрачно переглядываясь рекруты. Все скромно. Длинные пластиковые штаны, столы и скамьи, на столах кастрюли с едой, каждый себе накладывает сам. Свободных мест еще много. Мы с Наданой садимся за крайние у стены. Остальные соседи по комнате подтягиваются к нам. На завтрак непонятно что. Каша, точно что-то натуральное, и странное душистое мясо, которое тает во рту. Ничего подобного я раньше не ел. Фокусирую взгляд на своей полной тарелке и система выдает. Крупа ячневая, вареная, 97%, исходный продукт ячмень. Масло сливочное, 3%, энергетическая ценность блюда, 374 килокалории на 100 грамм. Печень куриная – 96%, масло подсолнечное – 2,5%, лук репчатый – 1%, морковь – 1,5%. Энергетическая ценность блюда – 173 килокалории на 100 грамм. Натуральная еда. Обалдеть. Просыпается зверский голод, но не спешу завтракать. Оглядываю толпу в поисках кротов, нахожу троих вдалеке. Они завтракают вместе. Слишком далеко, и программа их не идентифицирует, просто выделяет красным. Снова гудит сигнал, ведущий предупреждает, что через минуту всем следует быть в столовой, на завтрак нам выделено 10 минут. Успеваю проглотить несколько ложек еды, и створки двери в столовую захлопываются. На воздухе, на фоне белой стены, появляется голограмма ведущего Блейма, победителя прошлого года. На нем все так же костюм римского гладиатора. «Смертники!» — грохочет он. «Слушайте, что вам уготовано!» «Ночь ножей продолжается. Следите за каждым, ибо не знаете вы, кто тайный враг. Ровно в двенадцать вам следует прибыть на погрузку. Вас ждет бой на арене. Для многих он станет последним. И да обратит вал свою милость на каждого из вас». Мысленно посылаю его в бездну. С наслаждением, приканчивая огромную тарелку еды, кладу немного добавки, окидываю взглядом в столовую, давая запрос в программе, чтоб показала мне камеры. Потолок, стены, пол и даже столы вспихивают зелеными кругами. Ближайшая камера находится в светильнике прямо возле моего лица. Интересно, в туалете нас тоже снимают? Неприятно чувствовать себя крысой в стеклянном лабиринте. «Выходит, у нас свободное время до двенадцати?» — задаю риторический вопрос. В ответ надо называют. «Сейчас полдевятого, два часа спишь, потом спарринг?» Женщина кивает, соседи смотрят на меня, как на придурка. «Перед смертью не натренируешься, а силы надо экономить. Это им». А мне желательно бы выносливость на единицу поднять, мне до 14 осталось всего ничего. И протестировать, что дала распределенная в ловкость единица характеристик. Охранников и сопровождающих с нами больше нет, как пауки в банке мы предоставлены себе. А зато при выходе обнаруживаю голографическую схему здания, изучаю ее. Спортзала тут нет, значит придется прокачиваться доступными способами во дворе. Надана соглашается. В коридоре столпотворения не пройти, над матерящимися рекрутами, сбившимися в кучу, роются дроны. «О, сейчас начнется замес», — говорит Надана со скучающим видом. Некто скрытой толпы орет. «Я тебе клянусь, ночью он по комнатам шарился! Я точно видел у него нож!» «Иди ты нахрен, какой нож! Вы обалдели все!» Огрызается тот, кого назначили жертвой. «Ну, точняк!» — кивает Надана. Ее глаза загораются, как у почуявшего кровь хищника. «В натуре он странный какой-то!» — поддерживает агрессора кто-то. «Зафиксировано противоправное деяние!» «Мать же твою, так. «Как же программа ведет себя на полигоне, где каждый враг и все против всех!» Если она по будет наказывать меня за агрессию и неисполнение приказов, это вешалка, и правильнее слиться сейчас. А ну, разойтись, ору я, что из сил. Удивительно, но толпа затихает, все оборачиваются ко мне. На Дане происходящее не нравится, и она шепчет. Ну ты чё, блин, оно тебе надо? Стой здесь, велю я, и, расталкивая зевак, пробираюсь в сердце конфликта. У стены, приняв оборонительную стойку, набычился невысокий, раскачанный парень. Алексиус Рокш, 26 лет, уровень 2, ступень 8, программист. Физическое развитие 16, духовное развитие 7. А вот наседает на него крайне любопытный экземпляр. Высокий, расхристанный парень с дредами и мордой, зеленый от татуировок. Силуэт этого второго обведен красной окантовкой. Вейвар Цепион, 28 лет. Уровень 2, ступень 3, наемник. Физическое развитие 14, духовное развитие 6. Что тут происходит? Я верчу головой по сторонам, останавливаю взгляд на жертву. Лекс? Парень широко распахивает раскол свои глаза, разевает рот, но быстро берет себя в руки. Наемник не сбавляет напора. «Да вот, крота нашел! Видел его ночью с ножом!» «Пореши его, вы!» — кричат из толпы. «Я тоже видел!» Второй провокатор — слегка обрюкший лысый здоровяк, похожий на жабу, тоже красный. Разворачиваюсь к толпе и вижу пробирающуюся сюда на даду. «Ты звездишь!» — обращаясь к татуированному. «Я его знаю, он свой!» Ой, растерянно вертит головой, спохватывается и удваивает набор. «Ты вообще кто такой, а? Хрен с горы! Ты с ним не заодно ли? Знаю, вы друг друга прикрываете!» Киваю и спокойно продолжаю. «Мое имя Леонард Таупалес. Тебе, может, оно ни о чем не говорит, но остальным...» «Валим, кротов!» — парет жаба и устремляется к нам. Но наданно берет его на удушающие искалица. Лево свой, а вот тебя бы я допросила и этого длинного. — Как думаете? — она обращается ко всем. — Давайте их обыщем, допросим и выясним, кто прав. Жаба трепыхается и пытается дотянуться до лица Наданы, но она его намного выше. Он брыкается все меньше и, наконец, обмекает. Гладиаторша бросает его на пол. Вейлор жмется к стене, а толпа больше не благосклонна к нему. Но и меня принимают не особо дружелюбно». «Вот я и говорю, что меня оболгали!» — в голосе Лексиуса проявляется уверенность. «Все складывается хорошо, не буду мучить на данном. Обкатаю новые возможности на наемнике. Шагаю к татуированному, делаю запрос на анализ его характеристик и прогноз боя. Наемник набычивается, сжимает кулаки». Алис, сколько они тебе заплатили, чтоб ты продал своих и резал глотки спящим рекрутом? — Думаю, ты этого знаешь лучше. Олег Сюс становится рядом со мной, напротив наемника. Он сплевывает под ноги, ноздри его раздуваются, толпа подается назад. Над нами с жужжанием кружатся дроны. — Не ожидал, что тебя так быстро раскроют, — улыбаюсь я. Алекс, надо, отойдите, я справлюсь». Меня радуют его характеристики и вердит системы. Физическое развитие 14, сила 14, ловкость 13, выносливость 15. Прогноз поединка – победа 75%. Предлагаемая тактика – натиск. «Неужели вы будете просто стоять и наблюдать, как наших бьют?» – обращается Верл к толпе. В его голосе больше нет уверенности. — Да хрен вас разберешь, — отвечает ему. Противник высок, а значит, нужно рвать дистанцию и сразу же идти в размен. Я намного сильнее велора, но и он не дохляк, и если огребу от него, то на арене придется не сладко. — Немедленно прекратить потасовку, — прокатывается по коридору голос ведущего. — Не забывайте, что у нас ночь ножей, а не день. У вас есть десять секунд, чтобы разойтись. Надана разводит руками. — Вот вам доказательство, что этот хрен крот. Били бы Лекса, всем было бы пох. А так? — Десять секунд на то, чтобы разойтись, — грохочет ведущий. Кто не подчинится, будет дисквалифицирован. Десять, девять, восемь. Толпа начинает нехотя расходиться, спотыкаясь от тела второго наемника, придушенного Наданой судя по вздымающейся грудной клетке, придушенного не насмерть. Разворачиваюсь и иду прочь. Надана шагает следом. На ее лице безмолвный вопрос. Лексиус топает за нами, забегает вперед и говорит, «Спасибо, Леонард, откуда ты меня знаешь?» Кошусь на летящий за нами дрон и отвечаю, «Неважно, но согласись, Лекс, это неплохо». «Понятно. Из игры. Еще раз спасибо». Хрен знает, что за игра. Уже в лестничной клетке, чувствую недобрый взгляд, оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с наемником Вейлором. Он делает вид, что ничего не случилось. Но его глаза говорят, ночью я выпущу из тебя кишки.